Эпилог. Я еще раз ностальгически окинула взглядом город и сунула билеты в Америку свой и Сэма в сумку. Рика не успели спасти. Он скончался по дороге в больницу. Андрей умер сразу, прямо на сцене. Мы сидим с Сэмом в каком-то кафе и молча пьем чай. Я уже успела договориться о том, чтобы тело Рика перевезли на его родину. Я вертела в руках полупустую чашку чая и испытывала странное чувство. Я вдруг ощутила, что прошлое меня отпускает. Оно уходит куда-то вдаль, в темноту, чтобы больше никогда меня не тревожить. Я не хотела больше возвращаться к плохим воспоминаниям. Нужно, чтобы воспоминания не вызывали горечь, а только улыбку. Нужно вспоминать только то, что действительно было хорошо. И настраивать себя только на положительные эмоции. Рик был очень хорошим мужчиной. Я посмотрела на Сэма и почувствовала, как на глаза накатились слезы. Он был очень хорошим другом. Мрачным голосом произнес Сэм. Ведь это я во всем виновата. Не виновата. Он погиб при исполнении. Жаль, что он не погиб у себя на родине. Я кивнула головой и подумала, что Америка. Это же ведь не только Родина Рика. Это теперь и моя Родина тоже. В Америке я уже почти как дома. У меня даже манеры и привычки появились американские. Для меня теперь немыслимо пить воду без льда. И я доверяю только кредитным карточкам, которых у меня целая куча в дорогом бумажнике из крокодиловой кожи. И даже машину я вожу по-особому, по-американски. Я сидела и прокручивала в голове все, что произошло в банкетном зале, виня себя за смерть Рика. Я вспоминала глаза Андрея, который увидел совсем другую, зрелую, властную и жестокую женщину, совсем не похожую на его бывшую жену Веронику. «Сэм, что-то мне очень плохо. Пошли прогуляемся у моря». Выйдя из кафе, я сняла босоножки, взяла их в руки и пошла по песку. «Интересно, какая погода в Нью-Йорке?» Как бы, между прочим, спросил Сэм, чтобы перевести разговор на другую тему. «Не знаю. Ты еще не слышал прогноз?» «Нет». «Когда у нас самолет?» «Вечером». Предстоит столько работы. Я замолчала и ощутила опустошение. У меня была цель. Я твердо к ней шла. Цель достигнута. А что дальше? По прилету столько работы, вновь произнесла я, пытаясь успокоить саму себя. Мы прошли приличное расстояние. прежде чем я увидела до более знакомый дом. «Сэм, мне кажется, я здесь когда-то была. Остановись, пожалуйста!» Сэм встал и посмотрел на меня удивленно. «Отдохни! Присядь на лежак! Мне нужно зайти в этот дом!» «Ника, но это может быть опасно!» Попробовал возмутиться Сэм. «Сэм, уверяю тебя, что это совсем не опасно!» Усадив Сэма на лежак, я пошла к домику спасателя и почувствовала, с какой бешеной скоростью у меня забилось сердце. Постучав в дверь, я слегка прокашлялась и громко произнесла «Эй, есть кто-нибудь?» Но мне никто не ответил. «Есть кто-нибудь?» — повторила я свой вопрос и постучала еще погромче. «Открыто!» Приоткрыв дверь, я вошла в дом и увидела лежащего на кровати мужчину, того самого спасателя, который помог мне выкарабкаться в шторм и отправил меня в Москву. Увидев меня, он тут же сел и посмотрел на меня невероятно удивленным взглядом. «Привет!» — совершенно непосредственно поздоровалась я. «Привет! Ты меня помнишь, утопленница?» «Что, совсем не изменилось? «Изменилась. А ты что, лежишь?» Ангина скосила. «Ну ты даешь! На улице такая погода, а у тебя ангина!» Хочешь, я тебе чая вскипячу? Вскипяти!» Спасатель осматривал мою дорогую одежду и от этого явно ощущал неловкость. Я поставила чугунный чайник на плиту и села рядом со спасателем. «Меня вообще-то Вероника зовут, а меня Николай. Сначала ты меня выхаживал, «А теперь я тебя!» Я постаралась улыбнуться, но не успела. Николай взял мои руки и притянул их к себе. «Знаешь, а я тебя ждал!» «Несмотря на то, что прошло столько лет, я тебя ждал!» «Только я думал, что ты опять откуда-нибудь выплывешь!» «Но на этот раз ты вошла в дверь!» Зачем ты пришла? Я смотрю, что на этот раз у тебя все в порядке. Не-а, не все. покачала я головой. По тебе и не скажешь. У меня пропала цель. Какая цель? Чтобы работать и жить. Но теперь мне кажется, что она опять появилась. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» Смахнув слезы, я расплылась в широкой улыбке и произнесла слова, которые исходили из самого сердца. «Спасатель, ты мой, конечно, можешь! И почему я так долго шла до твоей старушки?»